Глава 14. О пользе порядка. Я знала, куда идти. Старик показал в том старом сне. И я знала, что сон этот не пустой. Сны редко пустыми, бывают просто не всяк способен их прочесть. Примет-то великое множество. Скажем, косит тебя кошка во сне. Знать, подруженька сердешная готовится пакость сделать. Мышь вобьется в волосье. Быть хлопотом пустым, суетливым, рожь или пшеницу видеть, к богатству, а вот солому — к пустым надеждам. Да, бабка моя сны толковать умелая была, к ней со всех барсуков бегали. Как она там? Отошла ль, Аль еще ходит вся разобиженная, но не о том речь, о снах. Одни хитрые, другие прямые, да только прямотой своею и страшны. и потому взяла я Арея за руку, да потянула к хате, которая стояла на особицу, почитаю самого тына. Он же в этом месте был особенно высок. Не побурели бревна, а поверх них зеленую пышную шубой расползся хмель. Хорошая трава. И для пива, и от бессонницы спасает, и от многих иных болезней сгодится. Ныне хмель еще в цвет не вошел, а после — Как повиснут на плетях шишки его шубуршастые, то и срок придет собирать. Хмель сползал с тына, перекидывался на гниловатые доски забора и, перебравшись через него, свешивался до самой земли. Трава во дворе поднялась, но не сказать, чтоб вовсе забуяла. Дом безлюден, темен, стены, окна слепые, ставня провисла. и ветер ее покачивает, скрип, вымучивая. Крылечко провалилось. И что мы здесь ищем? Арей мою руку выпустил и пальцами пошевеливши бросил плетение под ноги, будто сеть, которая несведущему человеку просто мятою глядится, тогда как на деле не мята она, но уложена хитрой манерою. И бросишь такую в воду, сама разойдется, распластается, русло реки перегораживая. И Ареева так раскрылась, разрослась по двору, пробралась по мягким космам травяным, ни одной травиночки, не потревожившее, И не шелохнулся белоголовый шар одуванчика, которые нити задели. Осталась на месте синяя стрекоза, присевшая на лист смородиновой отдыхать. Погоди. Арей слушал нить. И чего слышал? Шубуршание мышей в подполе? Шелест ветра? оглаживающего дырявую крышу. «Здесь неспокойно», — наконец произнес Арей. «Ты уверена, что нам туда надо?» «Уверена? Ох, чтоб в чем я уверенная была! Но старик, и сон... И может статься, конечно, что и сон обмануть способный. Да только проверить я должна. Вдруг да и вправду там книга есть. А в книге страница заветная, которая сподмогнет». Глядишь, и чудо совершится. Хорошо. Расспрашивать Арии не стал. Иди за мной. Щит приготовь на всякий случай, ладно? Как только неладное почуешь, закрывайся. Может, позвать кого? Я головой покачала. Нет. Кого? Архипа Пулуэктовича? Фрола Аксютовича? Он-то ныне занятой. Не стану им мешать. А наставник? Наставник может и поверит, И проверить сунется. Только дастся ли ему заклятая книга? Старик велел самой идти. Ладно. Орею сие не по нраву было, но перечить не стал. Решил, что не уговорюсь. Может, и так оно. Не хочу уговариваться. Шли мы неспешнее. Он шаг через два останавливался, замирал, слухал свою сеть и шел дальше. От на крылечко ступил. Только доски под ногою захрустели. От дверь потянул, да она, разбухшая за многие годы, крепко в коске села. Дергать пришлось, так едва с мясом не выдралась. Изнутри пахнула тленом и гнилью. Я лицо рукавом прикрыла, и щит в руке стиснула. Готовые уже. Чуть что кину на пол, тамы. Не спеши. Орей в хату войти не торопился. Стоял на пороге, щурился. вглядываясь в темное смердючее нутро дома. «Нечисто здесь!» «Нечисто!» «И грязно, я б сказала!» «Я и в своей-то хате, пока прибралась, умаялась чисто!» «Это ж сколько лет не метена она была!» «А туточки и вовсе!» «Пыль ковром лежит!» «Серым да пушистым!» «Ступина такой и утонешь!» «И главное, что ковер сей мягоньким глядится!» «Да и не страшен он!» «С чего пыли бояться?» Она сама ко мне лезет, ластится, вылепляя. «Кидай!» — рявкнул орей. Ищет сам собой от этого крику. «Надо же!» — вот и голосище у него. С руки соскользнул, накрыл нас куполом. Стою, гляжу, глазами хлопаю. С чего это орей переполошился? «Пылюка!» «Ну, пылюка!» «Странно, конечно, что она мне вдруг да по нраву пришлась». Когда это я пылюк улюбила-то? Смотри хорошо за слова. Орей ладони о штаны вытер, рученьки встряхнул. Я про это только в книге читал. Об чем он? Неубранных хат не видывал? Или... Вот дурище. Конечно, пыль пыли рознь. И нынешняя клочковато, седовата, страшна. Вовсе не пыль. Вот клочья один к другому притянулись, срослись, слепились в фигуру страшенную. И встал передо мною будто бы человек, только из человечьего у него две руки да две ноги. Голова тыква на плечах-покатах лежит, живот до самых колен обвис бурдюком пустым. Из-под живота срам выглядывает, и такой, что иной жеребец, обзавидуется. Стоит и хихикает, голова из пыли лепленная страшенно. Лоб огромен, нос провален, будто в пыли, пальцем дырки две проткнули. Глазев вовсе нет, а губы лупатые, вывернутые. И кто это в гостики пожаловал? спросил Дива, дивное человеческим голосом. Давненько уж никто не захаживал. Позабыли, дедушку, позабросили. И к нам шагнул, а идет с ноги на ногу переваливается. Нехорошо. А с чем вы, гостейки пришли? Голосок у него звонкий, дитячий, только меня от того дрожь пробирает. С добром, Али, с худом! С добром, отвечаю, дедушка, конечно, с добром. О, вот ты хорошо. Губы и вонные в усмешечке растянулись. А то порой вот заглянут в дом гости дорогие, покрутятся и разумеешь, что никакие это не гости, а как есть воры да разбойники. И пальцем нам погрозил. Стращать удумал дедушку. Это он уже Корею голову безглазую повернул. А вот не слух, и рученькой крутанул, будто воздух замешивая. Оттого Орей покачнулся, но устоял. Скажи-ка своему кабалеру! Слово сие дед произнес по складам, чтоб не и родствовал, не забежал старичка. А то ж старичок обидится, способный, и тогда худо будет, худо. На голос его завыло что-то в разваленной печи, заухало, будто выводок сов там сховали. Арей же головой тряхнул, и из уха у него кровяная жилочка выползла. «Да и проходьте!» — дед рукой махнул, и в пыли дороженька пролегла. «Что же вы, гостейки, в пороге стали, будто не родные. Садитесь, чаи распевать станем, говорить за жизнь». Вы-то небось издалече приехали, повидали всякого. Голос его переменился. Теперь он бежал, что водится по каменям Журчал ручейком, и от этого журчания в ушах моих звон вызванивался. Я и сама не поняла, как шаг сделала. Сделала бы, Арею удержал. — Стой, он тебе заговорить пытается. Кровь он вытер. — Не стоит, страшенник. Страшенник? Имя-то какое. А и вправду ему подходит. Страшен старик. И похож на хозяина своего прежнего. Вот же, и вправду я читала, что когда хаты кидают, хозяина в новое место не прибирающие, то с годами копится в нем обида, а обида уже пользительную нечисть в жут жуткую переиначивает. Страшенника. Силен он, Силой прежней хозяина место, только пользует ее не во благо. «Умный, да?» — страшенник в ладоши захлопал. «А ну-ка, молодшенькие мои, выходите, поглядите, кто к нам пожаловал. Люди-людишечки, магики сладкие, славные». «Ох, что началось! Полезли из всех щелей твари, да такие!» Одни на мышей похожие, только толстых да с головами человечьими. Другие — вовсе люди, но один кривой, другой хромой, за третьим — лысый хвост волокется. От страху я не завизжала, не иначе как чудом. На ладонях ареевых шары огненные вспыхнули, и, не глядячи, кинул он их в пылюку. Зашипело пламя, пригнулась, задыхаясь, смрадно стало не продыхнуть. Они нежить мелкой только больше становится. Вот по потолку ползут тараканы огроменные, сцепляются один с другим, превращаясь в змеюку. Не кричать надобно, а воевать, раз уж пришла. И огонь мой старик поймал на ладонь, а другую прихлопнул. — Что, девонька, не выходит? И язык вывалил длиннющий кривой. — Ничего, скоро я до тебя доберуся, вот тогда и поговорим. за какой надобностью, и себя за срам висючий цапнул. Вот тут-то страх у меня и отступил, и злость взяла. Селов нет рассказать какая. Будут всякие детки тут, девки честные, грозится непотребством. За слава нам с ними. Грукают сковородки, пляшут ложки заржавелые, грозя в нас полететь, пусть летят. Щит и стрелы останавливал. «Глядишь, и с ложками сдюжит, а я?» «Как там Люцана Береславовна сказывала?» «Думать надобно. На. Огонь его не берет?» «А что я, а кроме огня до щита, умею?» «Правильно, те заклятия, которые наставница показывала по просьбе моей. «Грязно тут у вас, дедушка», — молвила я и кинула в пылюку заклятие махонькое, безвредное по сути своей. Зато пальцительная жуть. Плюхнулось оно в пыльный ковер, развернулось. Ох, заверещал страшенник. Очень грязно. А я и второе добавила. Поелику пыли было столько, что ни одно заклятие с нею не справится, чтоб так сходу. В такой пыли жить здоровью вредно. И посуда не мытая. Кинула еще одно в ложке. Только полыхнула и разом засияли они, будто новенькие. Копоть со сковородок до котелков облезла змеиную шкурой и задрожала нежить, отползла. А то, когда баба убираться желает, то и не всяк мужик ей под руку сунется, что уж про нежить говорить. Ох, разошлась я! Спасибо Люциане Береславовне за науку. Хотя ж прежде она мне не больно-то давалась, теперь вот, видать, от злости с полувзгляду все выходило. Пальчиками щелкнешь, и ложки строем станут. Мизинчиком поведешь, сами на полку скакнут. Лягут от большие до меньшие. Рученькой махнешь, и оконцы посветлеют. Паутина скатается шарами, которые к ко двери пойдут. Страшенник только крутится. Воет, да на меня своих молодших уродцев гонить. Да только я что, хлопнула в ладоши. И выползла из-за печи, прутья роняючи. Старая метла крутанулась, ссор подгребая, И пошла плясать, что твоя барыня. Ну за слава! арей только головой покачал. А что, бабе хозяйственную быть от рождения покладина? И верно сказывала бабка, что всякие беды, они от грязи. Страшенник заскуголил. «Скуголить! Скулить!» И воинство его, приуродливое, рассыпалось. Только брызнули от метлы, спасая тараканы, да разбежались мыши, уже обыкновенные, с головами мышинами, только худющие. Оно и правда. Откуда во им жиру нагулять, коль погреба пусты? Страшенник на меня двинулся, руки кривые выставивши. «Не пропущу. «Беспорядку!» Его и так, что аж на уши заложила. «Вот и верно», — отвечаю ему, — «дедушка, беспорядку мы не попустим, ваша правда». И напоследок еще одно заклинаниеце сотворила, которому меня Люциана Береславовна научила, хотя ж всего заклинания в учебной программе не было, а зазря. зря. страстей всяких навроде нежити и супротив ее заклинаний было множество. А вот чтоб приличное, рассыпалось то заклятие мелкой искрой, впилось в пол, и пол засиял свежим деревом, распрямились старые занавеси, вернули прежнюю белизну, легли крупными крахмальными складками, древний сундук аж выше сделался, и медные полосы на нем ярко засияли, сама собой крышка откинулась, выпускаючи полосу беленого полотна. Страшенник же, в которого мелкие искорки впились, своим на пол упал и замер, полотном спеленутый. Вот и все. Правда, из кругу я выходить не спешила. Мало ли, вдруг да притворяется нелюдь. Да уж. Арей разглядывал страшенника, который больше не был страшен. Так, мужичонка, лысоват до да тыщеват, борода клочковатая, бровинки рыжие, на грудях впалых. Волос кучерявица. застогнал он, повернулся, да и встал на карачки. Огляделся мутными глазами, каковые у пропойцы бывают после загулута. Поклонился до самой земли. — Спасибо, хозяюшка, что освободила. Это он кому? Что ж, арей руку протянул сквозь щит мой. Похоже, за слава ты изобрела новый метод борьбы с нежитью. Я роты раззявила. Меж тем мужичок засуетился. Зник. Зникнуть. Исчезнуть. А объявился уж в красном кафтанчике, латаном-перелатаном, перехваченном конопляную веревкой. Запахнут кафтан на левый бок, веревка шузлом на правом связана. Порты полосаты, лапти кривоваты, на голове шапка сидит, да лихо на потылицу сдвинута. «Хозяин? Как есть? Хозяин!» Арейта рейта за щит вышел. «Доброго дня вам!» — молвил вновь, раз уж случилось знакомство свести. Только хозяин на него поглядел сурово, губенки поджал и ответствовал. «Доброго! Только разве ж это добрый день, когда парень за девкой хавается? Не думай, что я разом позабыл всего. Помню, помню! О, хохонюшки!» Все-то помню. Голова седая, ум дурной. Блажил хозяюшка, но от одиночества. Хатка моя зарастала, паршивела, а с нею и я. Некому было хлебушку Куска оставить, молочка. А еще это я, покоя не дает. Все возвертается и возвертается. убивица. И сказавши так, он Ноженькой топнул. Я щиты убрала. Коль орей детка не боится, то и мне нечего. А ты, хозяюшка, Но этого остолопа не гляди, такой он, только полить. Хату поставишь — он исполит ее. Хозяин тотчас крученький приник, прилип губами. Сам глядит снизу вверх, только моргает. И такая в глазах любовь, что прямо не по себе робится. Непорядок сие, как есть непорядок. Мужик он бережлив должен быть. И поглянь, вон она, какая рожа, а плечи. Он же ж жрать в три горла будет. Орей фыркнул, я засмеялась. Ничего, сказала хозяину. Кто хорошо ест, тот и в работе ладен. Он же же вправду поесть любит. Да и то покажите мне того мужика, который бы до еды не хоч был бы, разве что вовсе худой, ледащий, которому что ешь, что не ешь, все без толку. Поглядим, поглядим. Хозяин ковылял моей руки не выпуская, да на арея ревниво поглядывал. Верно боялся, что уведет он меня. Вон, печь нечищена, дымоход забился, вороны-курвы загнездились. «Пробьем», — пообещал Арей. «А в подполе воды подтекают. Вон, все. Поправим. Ставинки скрипят и подлога ходит. Сделаем». У Арея глаз дернулся. А что он думал? Хату доглядеть это не нежить воевать. Тут завсегда работа полно. «А еще сделаем!» «Не кричи на старика! Видишь, хозяюшка, никакого уважения! Мы тебе другого найдем, обходительного!» Хозяин шмыгнул по левую руку, чтоб значиться от подальше. «Тут уж у меня глаз дернулся, а то и оба! Нет уж, хватит с меня, женихов!»